Глава двенадцатая. «Колдовская битва». Продолжение. «Так точно, вашество!» — козырнул начальник дворцовой стражи и щелкнул каблуками. И тут же его окутало густое облако пыли. Начальник дворцовой стражи и Люциус закашлялись. Не сумела сдержать кашля и туманная фигура в углу. Мелодия дудочки начала запинаться и внезапно прервалась — что привело к непредсказуемым последствиям хотя нет пожалуй весь этот цирк с конями о котором говорило зеркало начался немного раньше когда зеркало прошептало телефону отползай отползай повторять ему не пришлось и телефон тихонько жужжа пополз на виброзвонке подальше от нависшего одним королевского сапога Увидев портьеру, низко свисавшую с потолка, он заполз за неё и облегчённо вздохнул. Но, похоже, радоваться было рано, потому что за портьерой уже кто-то был. Телефон не без некоторого внутреннего трепета, мало ли кто это мог быть, поднял камеру вверх и увидел самый обыкновенный стул. «Тьфу ты!» — в сердцах звякнул он. «Надо же до чего дошёл!» Обыкновенного стула испугался. «Но не такого уж обыкновенного», — услышал он в ответ обиженный скрип стула. э э как это? Это чего это?» — растерянно пробормотал телефон. «Ты о чём только что проскрипел И почему я тебя понимаю «Э-э-э-это...» — пренебрежительно усмехнулся стул. «Мы это обычно называем разговором» а разве мебель разговаривает осторожно поинтересовался телефон сам ты мебель обиженно проскрипел стул я единственная в своем роде детище великого мага и чародея фаргуса и гордо приосанился а я серийные изделие таких как я миллионы с завистью поглядев на единственный в своем роде стул грустно вздохнул телефон не парься брат Дружески похлопал его по корпусу стул своей ножкой. «Если ты с самим магическим зеркалом сумел закорешиться, то все будет тип-топ». «Откуда ты это, таких слов, нахватался?» Пораженно замигал телефон своим экраном. «Вроде бы приличный стул, из хорошей семьи». «Да я их случайно у той прекрасной дамы подслушал». Смущённо завозил по полу своей ножкой стул и даже слегка покраснел от смущения. «Это Катьки, что ли? Моей хозяйки?» — засмеялся телефон. «Ну-ну! Это она недавно каких-то полицейских сериалов насмотрелась. Вот и нахваталась там всяких словечек да выражений». «Какое красивое имя! Катька!» Мечтательно, словно нараспев, проскрипел стул. и главное «Редкая», — хмыкнул телефон, процитировав известный фильм. «Очень», — согласно кивнул спинкой стул и мечтательно вздохнул. «Эй, ты бы лучше не расслаблялся», — попытался вернуть его на землю телефон. «Давай лучше думать, как отсюда выбраться. Что-то мне здесь совсем не нравится». И он нервно поёжился, вспомнив занесённый над ним сапог Люциуса. Но, похоже, стул совсем не слушал его, покачиваясь и фальшиво наскрипывая какую-то, ну, очень нежную мелодию. «Слушай, я понимаю твое лирическое настроение», — раздраженно звякнул телефон. «Но вообще-то этот твой великий маг и чародей, когда тебя делал, мог бы хоть какой-нибудь музыкальный слух тебе настрогать». «А что такого?» — обиделся стул. — Табуреткам и столу очень даже моё пение нравится. — Ну, если табуреткам и столу, тогда, конечно, — вздохнул телефон. — Ты лучше скажи, как ты сюда сумел пробраться. Мы тогда этим же путём и выйдем отсюда. — Ничего не получится, — с сожалением покачал стул спинкой. После того, как я прибежал сюда, преследуя охранника, который хотел причинить вред прекрасной Катьке, Люциус выставил вокруг дворца мощную охрану. — Ничего, прорвемся, — с энтузиазмом звякнул телефон и гордо расправил наушники. — Нет, не прорвемся, — охладил его пыл стул. Это магическая защита, созданная сильнейшими черными магами королевства. А кроме неё дворец охраняют еще несколько боевых подразделений вампиров, троллей, вервольфов, вурдалаков и гомлинов. В общем, теплая такая компания собралась. И очень голодная. А небо над дворцом патрулируют горгульи, грифоны и ведьмы на своих метлах. «Вот это да!» — присвистнул от удивления телефон. «Кого же это Люциус так боится?» «Тссс! Кажется, я догадываюсь, кого!» — тихонько проскрипел стул. «И похоже, этот кто-то уже прибыл во дворец». Стул и телефон осторожно выглянули из-за скрывавшей их портьеры — и увидели беспомощно повисших в воздухе посредине королевского кабинета Гошу и Игагошу. Развалившийся в кресле Люциус самодовольно разглядывал их и лениво отпускал в адрес Гоши оскорбительные шуточки. «Какая гадость!» — чуть не закипел от возмущения телефон. «Да уж, этот Люциус — известный подлец и негодяй!» — гневно скрипнул стул. И, судя по всему, королевство очень скоро лишится своего законного наследника престола. «Но ведь надо что-то делать», — заволновался телефон. «Надо спасти наследника». ну как?» — развел ножками стул. «Пока звучит эта мелодия дудочника», — он указал телефону на притаившуюся в углу кабинета клубящуюся туманную фигуру. «Мы бессильны». «А что в ней такого?» — удивился телефон. «Мелодия, как мелодия. Даже не слишком-то мелодичная. В общем, так себе мелодия. Я бы, например, такую себе для звонка ни за что не выбрал». «Интересно», — с любопытством посмотрел на него стул. «Значит, ты ничего не чувствуешь?» «Не-а», — покачал экраном телефон. «Наверное, это потому, что ты из другого мира», — высказал предположение стул. «Или потому, что ты серийное изделие» один из миллионов я бы попросил без оскорблений возмущенно звякнул телефон какие оскорбления ты что совсем наоборот это же прекрасно это наш шанс возбужденно проскрипел стул ведь если на тебя не действует колдовская мелодия дудочника значит ты можешь и он что то тихонько проскрипел в микрофон телефона Тот ухмыльнулся и согласно замигал экраном. И именно поступки телефона, ну, не без помощи стула, конечно, послужили началом того, что произошло дальше. Из-за эти его поступки люцу с дудочником, наверное, могли бы назвать его не иначе, как гадским-пригадским гаджетом. Причем три раза могли бы назвать, а может быть даже тридцать три. Когда начальник дворцовой стражи щелкнул своими только побывавшими в пустыне каблуками и облако пыли окутало кабинет, новоиспеченные друзья и подельники приступили к выработанному ими плану. Стул аккуратно нанес удар своей ножкой по телефону. Точности его удара, наверное, могли бы позавидовать даже лучшие футболисты мира. Под прикрытием облака пыли телефон, описав аккуратную дугу, Точнёхонько опустился прямо на дудку дудочника и выбил её у него из рук. Колдовская мелодия тут же запнулась и прервалась, а Гоша рухнул на пол. Точнее, рухнул бы, если бы стул не выскочил из-за портьеры и на полном скаку не поймал Гошу на своё сиденье И Гогоша радостно заржал и припустился вслед за резво галопирующим стулом. Подхватив упавший на пол телефон и заодно успев как следует нападать по дудочке, которой дудочник уже успел протянуть руки, стул продолжил свой резвый бег. Его попытался остановить Люциус, но было прокинут стулом на пол, после чего по Люциусу с удовольствием потоптался и Гогоша. Из угла доносились сдавленные ругательства дудочника, тщетно пытавшегося найти свою дудочку от всей души зафутболенную куда-то стулом. За это время Стулс и Гагоши успели, минуя опешившую охрану, благополучно выскочить из кабинета, прогалопировать по коридору и быстро исчезнуть за углом. Вслед им неслись громкие проклятия Люциуса, прерываемые его надсадным кашлем. «Что здесь происходит?» — удивлённо огляделся Гоша, когда отчаянный бег Стула немного утих. «Ваше спасение, миссир!» — радостно сообщил телефон — воспроизведя отрывок какой-то записанной на нем аудиокниги. «Подвески будут доставлены королеве в срок», — продолжил он, но тут же смущенно добавил. «Нет, похоже, это уже из другой оперы, то есть книги». «Постой, ты же Катин телефон, да?» — пригляделся к нему Гоша. «Ага», — мигнул телефон экраном и гордо добавил. «Для ее врагов я гадский гаджет». «Да, не хотел бы я...» Быть ее врагом, — улыбнулся Гоша, — с таким ты защитником. И куда же мы скачем? «Знаю я во дворце одно укромное местечко», <связь> — не прерывая бега проскрипел стул. «Мне тут про него одна симпатичная скамеечка для ног успела шепнуть». «Ну ты даешь!» — восхищенно высветил телефон на своем экране поднятый вверх большой палец. «Думаю, что нам незачем скрываться», — покачал головой гоша «И Гогоша быстро и без проблем доставит нас в потерянный город, а там мы придумаем, что делать дальше». Но оказалось, что проблемы есть, и очень большие. Магическая защита, установленная лучшими черными магами королевства, оказалась слишком сильна и прочна. И даже Его Гоша со всеми своими сверхъестественными способностями к перемещению в пространстве оказался перед ней бессилен. Положение осложнялось еще и тем, что по всему дворцу их разыскивала королевская стража. Но страшны были не столько королевские стражники, над заметить, довольно-таки бестолковые, а сопровождавшие их вервольфы, обладавшие очень острым нюхом. Поэтому обнаружение беглецов было неизбежно. Вопрос стоял только в том, сколько на это понадобится времени. И, похоже, времени этого оставалось все меньше и меньше. «Надо что-то делать! Надо что-то делать!» — ходил взад-вперед кот, нервно подергивая хвостом. «Послушай, от того, что ты будешь все время повторять, что надо что-то делать...» «Ничего не сделается», — буркнул Кузьмич. Но ведь <свят> надо же что-то делать! А что делать, совершенно непонятно!» Беспомощно развел лапами кот. «Ну, если я хоть что-то понимаю в ваших волшебных и колдовских делах, то здесь собрались три очень сильных волшебника», — заметила Катя, кивнув в сторону Нептолиума, Матильды и Драко. Неужели вы не можете что-то придумать и спасти Гошу? — В Москве же мы как-то сумели одолеть этого вашего дудочника, — вставил свои пять копеек Тим. — Почему бы этого не сделать и сейчас, особенно с такой-то мощной огневой поддержкой? И он кивнул на драко, который в задумчивости зажигал языками пламени, вылетавшими из его пасти, висевшие на стене тронного зала факелы. — В общем, замочим их во дворце азартно поддержала его Катя. Все удивленно посмотрели на нее, а Драко даже чуть не поперхнулся своим пламенем и закашлялся. «Ой, извините», — смущенно покраснела Катя. «В телевизоре случайно услышала. Правильно мне мама говорила, что надо поменьше смотреть эти дурацкие сериалы». «А что? Мысли интересные. Мне нравится неожиданно поддержала ее Матильда. «Нептолеша, помнишь ту историю?» «Это когда мы ликвидировали банду чародеев-огнепоклонников, огни чуть не сжёгших всё наше королевство», — задумчиво наморщил лоб Нептолеум. «Именно», — кивнула Матильда. «Но тогда у нас была мощная магическая поддержка, а сейчас все маги королевства на стороне Люциуса», — развёл руками Нептолеум. «Мой учитель, чародей Фаргус, против Люциуса, а он очень сильный маг и чародей!» — воскликнул Бартоломео, но тут же добавил поникшим голосом. «Правда, он сидит в темнице в дворце». «Это как раз хорошо. Очень даже хорошо!» — неожиданно заметил Драко. «Значит, у нас есть поддержка внутри королевского дворца». И это поможет ослабить его магическую защиту. Только вот как сообщить Фаргусу о начале нашей атаки на дворец? «Ну, это я возьму на себя», — заявила бабушка Агафья. «А также беру на себя отвлечение внимания противника». «Это как это?» — удивленно посмотрел на нее Кузьмич. «Ну, я тут времени зря не теряла» и кое с кем договорилась о сотрудничестве», — скромно потупилась бабушка Агафья. «Ребят подобрались опытные и бывалые. Все были казнены за разбой, грабеж и прочие преступления. Но под моим чутким руководством теперь встали на путь исправления и готовы искупить прегрешение своей прошлой жизни. Тем более, что Люциус и его деяния им тоже уже поперек горла стоят. ребята «Вы готовы?» — крикнула она куда-то в стену. «Так точно, мадам!» — тут же рапортовала весьма разбойничьего вида голова, высунувшаяся из стены. «Между прочим, мадамуазель!» — строго поправила его бабушка Агафья. «Как скажете, бабушка Агафья!» — послушно кивнула голова. «Значит так, собираемся у королевского дворца и ждем моего сигнала» строго сказала бабушка Агафья. «Начинаем только по моей команде, и не раньше. Все понятно?» «Угу!» Еще раз кивнула голова и ухмыльнулась. «Ох, и повеселимся же мы!» И мгновенно скрылась в стене, как будто ее и не было. «Ну, бабушка Агафья, вы даете!» восхищенно выдохнул огромный клуб дыма Драко. — Стараемся, — ответила бабушка Агафья. — А кто говорил, что старость — не радость? У нас пенсионеров тоже есть свои маленькие радости. — Да какая же вы пенсионерка, бабушка? — воскликнул Тим. — Вы просто пионерка какая-то, Тимуровка. Всегда готовы прийти на помощь и всегда приходите в самый нужный момент. — но тогда я пошла. Точнее, полетела. Польщенно улыбнулась бабушка Агафья. «А то как бы мои тимуровцы там без меня дров не наломали! Ребята они хорошие, но вот дисциплина у них пока хромает!» Вздохнула бабушка Агафья и исчезла. «Кстати, Кузьмича, послушайте!» Откуда-то из воздуха донесся ее удаляющийся голос. «У него есть что вам сказать!» Все повернулись к Кузьмичу. «А чего говорит-то?» — развел руками Кузьмич. «Ну, связался я тут с местным подпольем. Очень приличные гномы оказались. По моей просьбе прорыли несколько подземных тоннелей под дворец Люциуса, так что по ним можно, минуя магическую защиту, незаметно пробраться во дворец». «Если будет необходимость, то можно вообще обрушить весь дворец или его часть под землю. В общем, как пожелаем, так и сделаем». «Да нам, как я погляжу, почти ничего и не осталось делать!» — восхищенно воскликнула Матильда. «С такими-то помощниками!» «Ага», — кивнул Нептолиум. «Только начать и кончить». «Так чего же мы ждем?» в предвкушении радостно потер крылья Драко. «Начнем, пожалуй».